может, не походить на своих родителей. У таких людей, как Гутчю, печаль легко переходит в гнев. И именно уязвленная гордость уберегла его от отчаяния. Он перестал любить, но не перестал мучиться. Ничего не понимаю, уныло сказал Таламей. она ведь так тебя любила так радовалась что вы будете вместе вот уж никогда бы не подумал теперь я понимаю почему бувель тогда мямлил он конечно уже знал что-то И однако она мне такие письма писала Но выходит, что после моего визита он предупредил братьев Мари. Ничего не понимаю. Хочешь, я повидаю об Ничего я не хочу. Ничего, кричал Гутче. Я и так надоел высокопоставленным особам, нося с этой обманщицей, с этой шлюхой, даже папе, у которого я выклинчил для нее защиту и покровительство. Любила, говоришь?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 как будто нельзя было ее заменить любой служанкой. Я тоже состоял при королеве. Я ей ещё больше помог спас ее во время шторма. В приступе я Гуччи говорил бессвязно, и выбрасывая вперед негнущуюся ногу, пошагал по дядиному кабинету чуть ли не четверть лье. Может быть, ты повидаешься с королевой? Не с королевой, и вообще ни с кем.